Глава 18. Сделка с дьяволом, но без договора. Статус загрузки фазы – 90,1%. Внимание, срочное уведомление! Внимание, срочное уведомление! Внимание, срочное уведомление! Надпись так и мигала перед глазами, а состояние здоровья упало до 1%. Не то чтобы это была какая-то из ряда вон выходящая ситуация, учитывая мой предыдущий опыт. Медлилось в сотни раз. Я все еще стоял на том же месте. Долбанное зверье тянуло ко мне свои когти, а Аня лежала рядом. С. Статичность наше все. Ладно, хотя бы прочитаю, что там за уведомление такое. Внимание! Уровень проклятого артефакта Эхо Ярости Аурелинов повышен до четвертого. Поздравляем! Вы выполнили условия для разблокировки второго уровня навыка артефакта Эхо Ярости Аурелинов. Навык Лезвия Хаоса разблокирован. Описание. При использовании покрывает оружие энергии первоначального хаоса, позволяя наносить урон, игнорируя защиту противника. Можно использовать только при критическом уровне здоровья. При активации полностью восстанавливает выносливость. Внимание, шкала хаоса увеличена на 50%. Лезвие хаоса активировано. Мое тело наполнилось такой энергией, будто вместо сердца у меня оказался кардиостимулятор, который подключили к супермощному аккумулятору и пустили по всему телу ток, да еще пятерную порцию адреналина бахнули за компанию. Я не успел даже до конца понять, что произошло. Внутри все словно загорелось. Лезвие катаны в моей руке вспыхнуло фиолетовым пламенем и увеличилось вдвое. Осталось только пустить ее в ход. Первый зверь бросился на меня, но все было словно в слоумо. «Я видел, как его стеклянные клыки тянутся к моему горлу и нанес удар. Лезвие прошло сквозь его тело так легко, будто я резал бумагу. Осколки посыпались на землю, а пламя охватило рану, не давая ему восстановиться. Второй волк замешкался, но воля того, кто им управлял, взяла верх. Он прыгнул и упал на землю, разрубленный на две части. Остальные нападали по одному, словно оценивая мои действия». Но каждый раз катана находила цель, превращая нападавших в горящие обломки. Осколки красного стекла, острые как лезвия, летели в разные стороны. После каждого моего удара оставался фиолетовый след хаоса. Однако у каждого действия есть свои последствия. Силы покинули меня так же внезапно, как появились. Я упал на колени тяжело дыша. Руки дрожали, а перед глазами все плыло. Хотелось просто рухнуть и больше никогда не вставать. «Лео!» Раздался громкий голос Ани, а потом ее руки потянулись ко мне. Она приложила ладони к моим плечам, и тепло растеклось по телу. Раны начали затягиваться. Боль уходила. Я почувствовал, как силы возвращаются. «Мы победили!» Прошептала Аня, обнимая меня за шею. Но в голове у меня была лишь одна мысль, связанная с концом. «Интересно». «А смысл моей жизни каждый раз балансировать на грани жизни и смерти? Или это все просто цветочки, а жизнь готовит для меня какой-то особенный конец?» «Приди в себя!» — закричала мне над ухом Аня, а через секунду окатила меня чем-то мокрым. «Надеюсь, это была вода?» — возмутился я. «Не бойся, это просто еще один мой атакующий навык!» — усмехнулась она. Но еще его можно использовать так. Пошли, пока еще что-нибудь не появилось!» Мы наконец-то добрались до двери. Сложно передать словами ощущения, когда мои ноги коснулись последнего осколка. Я решил поступить как джентльмен и пропустил Аню вперед, чтобы она открыла дверь. Хотя, учитывая, где мы находимся, эта дверь вполне могла оторвать ей руку или голову, или все вместе. Однако в этот момент, когда она коснулась двери, воздух будто превратился в песок, и начал давить на нас с немыслимой силой. Громкий голос раздался откуда-то сверху. «Неужели именно я нашел тебя? Не надо от меня убегать! Мира, мы все очень ждем тебя!» Земля затряслась. Стены начали трескаться. В барьере образовался разрыв, из которого на нас уставились два огромных фиолетовых глаза. Прям мечта мать его Хичкока. «Такого нам не надо!» — закричал я, хватая Аню за руку и бросаясь к двери. Взяв ее на таран, мы вывалились в коридор. Оказалось, что мы поднялись всего на один этаж. Аня, тяжело дыша, отступила к окну. Ее глаза были полны ужаса. «Кто это был? И почему он сказал это имя?» «Откуда я знаю?» — выкрикнул я, но тут же осекся. За окном был реально материальный пиздец. Половина города превратилась в руины, полуразрушенные здания пылали огнем, черный дым заслонил с собой небо, гигантские монстры из красного стекла сражались с искателями. Искатели, окруженные сиянием своих навыков, отчаянно пытались противостоять врагам. Однако казалось, что их атаки лишь разбивались о прочные тела монстров, как волны оскалы. Над городом парила огромная сфера поверхность которой переливалась фиолетовыми бликами. Аня этого еще не видела и продолжала нападать на меня. «Это имя!» — закричала она. «Ты произносил его не один раз, и это явно не имя твоей кошки. Отвечай, что связывает тебя и все это?» Ее руки вспыхнули огнем, и она направила их на меня. «Стоп, стоп, стоп!» — закричал я, подняв руки. «Я все объясню, просто в более подходящий момент!» «Никогда не говорите женщине, что существует более подходящий момент, нежели тот, который выбрала она сама. Никогда! А вот если вы уже это сказали, помочь вам может только чудо или искренность». «Да, я соврал!» – выпалил я. «Но так надо было. Точнее, я сам не знаю, что надо было делать. Этот чертов кристалл появился, и моя жизнь превратилась в ад. Каждый раз, когда я оказывался в сфере, то чуть было не подыхал там». «Не знаю, почему все это происходит и как с этим связан я, но в одном я уверен. Никому из вас навредить я точно не хотел». Говорят, что человек каким-то образом чувствует, когда его собеседник искренне что-то говорит. Возможно, у Ани был хорошо развит такой навык. А может быть, просто это тот случай, когда палка стреляет раз в год. На самом деле это не так важно. Аня медленно опустила руки и, посмотрев на меня, произнесла. «Позже, Лео!» Сказала она. Я верю, что ты не врал, но хочу, чтобы, когда все это закончится, ты нам все рассказал. Серж точно все поймет и будет на твоей стороне, да и Ева не бросит тебя в беде. Серж сказал примерно то же самое. Пробубнил я себе под нос. Что? Да, давайте обсудим все позже, а сейчас надо понять, что вообще тут происходит. Мы вдвоем уставились в окно, наблюдая за бойней, царившей снаружи. За час до этих событий. Глава гильдии «Двойной удар» и старший инспектор направляются в госпиталь. Глава гильдии «Двойной удар» и старший инспектор сидели на заднем сиденье темного внедорожника, который мчался по улицам города. Внутри машины царила напряженная тишина, нарушаемая лишь гулом двигателя. «Самое важное сейчас — выяснить природу ран искателя», — сказал инспектор, скрестив руки. Его голос был строгим но в нем слышалась нотка тревоги. «Это поможет составить более детальную картину нападения». Он сделал паузу, глядя в окно на проносящиеся мимо здания и витрины магазинов. «Но учитывая тот факт, что искатель до сих пор не пришел в себя, это может говорить о применении проклятого артефакта. Надеюсь, я ошибаюсь. Иначе ситуация усложнится». Грознов слегка усмехнулся и поправил галстук. «Я бы не стал делать поспешных выводов». — сказал он, не глядя на своего собеседника. «Каждый день в сферах находят что-то новое. Неизвестность — наш главный враг». Он повернул голову к инспектору. «Однако вы правы. Если это действительно был проклятый артефакт, значит кому-то удалось его пронести. А это уже ставит под сомнение систему контроля. Все, что искатели находят в сферах, фиксируется в статистике Сферуса». «Не хотелось бы думать о том, что есть способ обойти систему». Он не закончил, но смысл был ясен. Инспектор наклонился к стоящему рядом дипломату, прицепленному к его руке наручниками, и провел по нему пальцами. «Что бы это ни было, наш артефакт это безошибочно определит», сказал он, выпрямляясь. «Ока никогда не ошибается. Международная комиссия билась за право владеть им почти два года». Грознов лишь кивнул, не желая продолжать. Из передней части машины раздался голос водителя. «Мы почти на месте. До больницы осталось 5-7 минут». Неожиданно Грознов резко подался вперед, словно что-то учуял в воздухе. Его взгляд стал настороженным. «Тормози!» — закричал он. Машина дернулась и остановилась у обочины. «Что происходит?» — возмутился инспектор, хватаясь за сиденье. «Наша экскурсия отменяется!» — коротко бросил Грознов, выхватывая телефон. Он набрал номер и прижал трубку к уху. «Слушаю», — раздался строгий голос на другом конце. «Срочно начните эвакуацию района, где находится госпиталь», — приказал Грознов. «Что? Грознов, вы понимаете, о чем говорите?» Голос на другом конце явно был в шоке. «Вы знаете, сколько на это потребуется времени?» «Если начнете прямо сейчас, то кого-то успеете спасти», — ответил Грознов, резко закончил звонок и повернулся к водителю. «Отвези инспектора в штаб». Он открыл дверь и выскочил наружу. «Что? Что вы делаете?» Инспектор пытался остановить его. «Вы нарушаете Международный кодекс искателей за это!» Не успев договорить, он внезапно схватился за голову и закричал. «Что происходит? Голову словно разрывает изнутри!» В тот же момент небо над ними зашевелилось, как будто невидимая рука разрывала ткань реальности. Воздух наполнился странным гулом. Тяжелым и давящим. Сквозь разрыв в небе медленно начала появляться огромная сфера. Она вращалась, переливаясь фиолетовыми бликами, будто поглощая свет вокруг себя. Рядом с сферой зависла фигура. Она была похожа на человека, но ее очертания размывались, а движения выглядели неестественно, словно в ней боролись сразу несколько сущностей. Машина с инспектором резко развернулась и с визгом шин пустилась прочь, оставляя клубы дыма. Грознов, наблюдая за ее удалением, быстро коснулся своего кристалла. Красный свет короткими вспышками осветил его лицо, пока он передавал сигнал. Всем искателям высокого уровня, всем без исключения, следует прибыть к месту возникновения сферы. Срочно! Едва он произнес эти слова, фигура, парящая рядом со сферой, поднимала руку вверх. Одно движение, едва заметное, и все вокруг окутал прозрачный барьер из красного стекла. Он стремительно охватил пространство в радиусе нескольких километров. «Подмоги ждать не стоит», — констатировал Грознов, наблюдая за происходящим. Сжав руку в кулак, он бросил взгляд в сторону госпиталя. «Ладно, хотя бы в госпитале есть два девяносто девятых». Как только слова слетели с его губ, небо над больницей будто разорвалось. Вспышка красного света и осколки стекла рухнули вниз, пробивая крышу и стены словно лист бумаги. А сам госпиталь окутал еще один плотный барьер, замкнувшийся вокруг него словно клетка. Почувствовал скопление силы и решил не тянуть. Похоже, намечается интересный бой. Пробормотал Грознов. Он вытянул руки, и из его ладоней вырывались корни деревьев. Зацепившись ими за ближайшие здания, он поднялся на крышу. На крыше он опустился на одно колено, с силой ног оттолкнулся и, активировав гиперскачок, оказался рядом с парящей фигурой. Корни вырвались из его спины, зацепившись за ближайшее здание и удерживая грозного в воздухе. Фигура, парящая рядом со сферой, не сдвинулась ни на миллиметр. Это был мужчина. На вид лет 200. Часть лысой головы виднелась из-под капюшона мантии. Худощавое тело, фиолетовые глаза и неестественно серо-белая, покрытая трещинами кожа, из которой торчали странные кристаллы. А в самом центре лба находилась дыра, из которой исходила мощная энергия хаоса. Грознов попытался его идентифицировать, но система ничего не выдала. «Еще до того, как ты появился, я почувствовал, как приближается нечто, обладающее огромной силой. Никогда раньше мне не приходилось сталкиваться с таким. Даже интересно, кто же ты?» Незнакомец ничего не ответил и продолжал осматриваться, игнорируя Грозного. Его взгляд скользил по зданиям, словно он что-то искал. «Неужели я тебе не интересен?» — просил Грознов, материализуя огромный топор. Его рукоять была покрыта ветвями. Они выглядели так, будто были живыми. «Может, хотя бы назовешь свое имя, чтобы я знал, кого собираюсь убить?» Незнакомец повернул голову, устремив взор на Грозного. «Ты не владеешь тем, что мне нужно», — произнес он сухо. «Но если хочешь знать мое имя, зови меня Десятый!» С этими словами он резко поднял руку и сжал ее в кулак. Грознов сразу почувствовал, как вокруг начинает скапливаться огромное количество энергии. Как только Десятый разжал кулак, эта разрушительная энергия сразу же высвободилась. «Ядро Древа Вечности!» Выкрикнул Грознов, и корни, окружив его, сомкнулись, поглощая удар. Когда защита спала, Грознов увидел, что все в радиусе нескольких километров было уничтожено. Дома наполовину обрушились. Улицы превратились в руины. Все вокруг покрылось фиолетовым пламенем. Эвакуация отменяется. Грознов медленно выпрямился, крепче сжав рукоять топора и готовясь к атаке. Но не успел он сдвинуться с места, как одно за другим стали поступать уведомления. «Внимание! Китай подвергся нападению! Внимание! Америка подверглась нападению! Внимание! Япония подверглась нападению! Внимание! Франция подверглась нападению! Внимание! Канада подверглась нападению!» «Почти все страны, где есть 99-е...» «Грознов нахмурился». «Считай, что тебе повезло!» «Я не убью тебя, пока не выясню, что ты задумал!» Но десятый лишь вытянул руку в сторону сферы. Ее поверхность, идеально гладкая, задрожала, покрывшись трещинами. Сначала они были маленькими, но вскоре начали разрастаться. И вот с оглушающим треском сфера раскрылась. Из нее медленно высунулась морда дракона. Острые, как кинжалы зубы, блеснули алым светом. Грознов увидел глаза. Пустые, сияющие ярким фиолетовым светом. Первый дракон выскользнул наружу. Его красная стеклянная чешуя колыхалась. За ним выпал второй, еще массивнее. Они синхронно подняли головы, и вокруг раздался грозный рев. «Почему-то мне кажется, что это стекло только на вид такое хрупкое», произнес Грознов, приняв боевую стойку. Драконы, вырвавшись из сферы, поднялись в воздух и начали кружить над разрушенной частью города. Один из них резко развернулся и, зависнув в воздухе, изрыгнул поток пламени на разрушенное здание. Второй кружил над руинами, выпуская огненные комья, которые взрывались на земле, сметая все на своем пути. Внезапно на соседней крыше появился Идо. Очертив вокруг себя круг, он создал парящий диск и направился прямо к Грознову. «Ты что здесь делаешь?» Возмутился Грознов, обернувшись к нему. «Я же приказал тебе охранять инспектора!» «Так я и охранял, пока в этом была необходимость!» Ответил Ида, пожав плечами. «Быть водителем занятие скучное, а вот такое представление я пропустить никак не могу!» «Инспектор жив!» Ида медленно поднял руку, в которой держал нечто. Это оказалась отрубленная кисть, на запястье которой был пристегнут дипломат. «Скажем так...» «Одна его часть точно уцелела», — ответил Ида, помахав трофеем. Затем, как ни в чем не бывало, добавил. «Я решил, что находящийся в дипломате гораздо важнее остального». «Хотя бы одно правильное решение». «Так я правильно понимаю, что сначала нужно разобраться с этими летающими крысами, а потом уже переходить к этому?» — спросил Ида, кивнув в сторону десятого. «Раз уж я пропустил начало представления, хотя бы выберу себе противника». Не дожидаясь ответа, Ида швырнул дипломат на ближайшую крышу, материализовал в руках массивный меч и рванул в сторону ближайшего дракона. «Беру того, что побольше!» — выкрикнул он, исчезая в дыму. Грознов на мгновение остановился, не отводя взгляд от десятого. Этот враг был другим. Не таким, как обычные создания сфер. «Кто же он? Он не похож на тех, кто разрушает все вокруг ради устрашения или забавы. Нет». «Каждое его действие продумано. Он явно преследует какую-то цель. Вопрос только в том, что это за цель. Если бы он просто хотел показать свою силу, зачем устанавливать барьеры? Драконы тоже здесь не просто так. Он явно ожидал, что рядом с больницей будут искатели. Драконы – лишь отвлекающий маневр, чтобы заставить нас с ними сражаться. Ему нужно время. Но зачем?» «Что он ищет?» Мысли Грозного прервала резкая вспышка энергии. На мгновение все вокруг будто застыло. Но этого хватило, чтобы почувствовать всю ее мощь. Перед глазами Грозного промелькнула картина уничтоженной планеты. Это была не просто энергия. Это первобытная сила. Настолько разрушительная, что может стереть с лица Земли все живое. «Что это было? Такая сила!» Грознов замер. Будто был не в силах поверить в то, что собирается сказать. «Частица!» Десятый перевел взгляд на больницу. Одно движение, и он уже стремился в ее сторону. «Стой!» Закричал Грознов и бросился за ним. Но путь ему преградил дракон. Огромное крылатое чудовище рухнуло перед ним, со всей силы ударив хвостом. Грознов стиснул зубы, схватившись за топор обеими руками. Он бросил взгляд в сторону десятого и увидел, как тот прошел сквозь барьер, окружающий больницу, будто его там и не было. «Госпиталь. События переносятся к Лео и Ане. Мы с Аней прижались к стене, наблюдая за сражениями через окно. Два дракона кружили над разрушенной землей. Их тела из красного стекла переливались, словно гигантские рубины, залитые кровью. Каждый взмах их крыльев поднимал облака пепла и мусора, а из пастей вырывались огненные плевки — Плавящие остатки зданий. Внизу метались фигурки Искателей. «Это они!» — выдохнула Аня. «Глава гильдии и его помощник! Мы спасены! Они справятся! Осталось только дождаться, пока они покончат с драконами!» Однако я не мог разделить ее оптимизма. На наших глазах один из Искателей получил мощный удар лапой и отлетел в ближайшее здание. Если бы не его огромный меч, из которого вылетело несколько шипов, смягчивших падение он вряд ли бы быстро смог продолжить бой. «Не спеши радоваться. Посмотри, что происходит. Пока они с ними возятся, мы должны найти остальных». Такое решение я принял под воздействием нескольких важных факторов. Первый обусловлен рациональностью, а именно ходом битвы. Если уж искатели такого уровня не могут справиться с такой передрягой, то нам будет лучше держаться от всего этого подальше. Второй – более интимный. В таких ситуациях лучше держаться всем вместе. Только так шансы на выживание возрастают. Ведь чем больше людей, тем больше шанс, что достанется кому-то другому, а не тебе. Конечно, Аня не сразу оценила гениальность моего предложения. Сначала она замялась, но потом кивнула. «Лучше бы другие этажи не оказались такими же ловушками, как предыдущий», — сказала она. «Есть лишь один способ это узнать», — ответил я и двинулся к лестнице в конце коридора. Но не успел я сделать и пары шагов, как раздался грохот. Стена в нескольких метрах от нас разлетелась на куски. Снаружи в воздухе парил странный тип. «Это еще кто?» — тревожно спросила Аня. «Мать драконов! Адаптация от Netflix!» — пробормотал я, чувствуя, как все внутри сковывает ужас. Десятый медленно наклонил голову, словно изучая нас. Затем заговорил. «Мира, зачем же ты прячешься? Да к кому он обращается?» — воскликнула Аня, хватая меня за руку. — К моему виртуальному ассистенту. Буркнул я, не сводя глаз с фигуры. Вот только она сегодня не очень разговорчива. — Что? К ассистенту? — Да, я же сказал, что потом все объясню. Десятый усмехнулся. — Придется заставить тебя показаться. Он поднял руки, и воздух вокруг них начал искривляться. Я почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Мощная энергия. Холодная и разрушающая завихрялась, собираясь смертоносный луч. «Хаотический луч!» — произнес он тихо, но его голос разнесся как гром. «Думаю, нам стоит бежать!» — закричал я, схватив Аню за руку. Мы рванули к лестнице, находящейся в другом конце коридора. Но в этот момент десятый атаковал. Стена, за которой прятались всего секунду назад, взорвалась. Луч разрушал все, к чему прикасался. Коридор заполнился жаром и запахом горелого. Кабинеты, мимо которых мы пробегали, исчезали за волной разрушения. Металлические кровати плавились, их ножки стекали, как расплавленный воск. Деревянная мебель вспыхивала мгновенно, а стены обрушивались, оставляя открытые проемы. Добравшись до лестницы, мы на полной скорости начали чуть ли не взлетать по ступеням. Луч вроде остался внизу. Каждый шаг отдавался гулам в ушах. Каждый удар сердца казался последним. На третьем пролете лестница впереди нас исчезла в яркой вспышке. Я успел разглядеть, как она рассыпалась, оставляя только висящие в воздухе провода. Ближайшая дверь пала под натиском моего плеча и желания жить. Мы вбежали в новый коридор. «Осталось всего несколько этажей!» — закричала Аня. Я только кивнул. «Помните, я говорил, что только отрезанный язык заставит меня замолчать?» Я был неправ. «Можно обойтись смертоносным лучом, уничтожающим все подряд!» Мы рванули к другой лестнице, но внезапно что-то впереди взорвалось. Стена рухнула, и в образовавшуюся дыру влетел наш преследователь. «Мира, в этот раз сбежать у тебя не получится!» Произнес незнакомец и преградил нам путь. «Слушай, я в душе не знаю, что тебе от нее надо, но поговорить у вас сейчас не выйдет!» Протараторил я, чувствуя, как слова цепляются друг за друга. «Ей сейчас не здоровится, голос сел!» «Неужели ты стала настолько слабой, что даже не можешь противиться барьеру?» «Теперь понятно, почему ты не используешь коридоры!» Произнес незнакомец и рассмеялся. «Ты про какие коридоры? Про те, что превратил в руины? Знаешь, сколько времени и денег потребуется на их восстановление? В стране бюджет не резиновый!» Закричал я по привычке, пытаясь выбить клин клином. «Мира, твоя новая игрушка слишком много говорит!» Произнес он с ухмылкой. «Назови свое имя. Я так понял, что для людей их имя очень важно». «Лео!» Отрезал я, почувствовав, как спина покрылась холодным потом. «Но не могу сказать, что это знакомство приятно для меня!» «Лео!» Он медленно повторил мое имя, словно пробуя его на вкус. «Я десятый. Один из десяти вестников сфер. Судя по твоей реакции, ты ничего о нас не знаешь. Может, просветишь?» Я едва заметно пожал плечами, хотя ноги уже подкашивались. «Послушай, у тебя есть шанс все это прекратить». «Да? И какой же? Сдохнуть?» «Та, что называет себя мирой, кое-что украла». Продолжил десятый, проигнорировав мой вопрос. «Нечто очень важное и могущественное. Мы всего лишь хотим это вернуть». «Я все еще в душе не понимаю, о чем ты говоришь». «Появление таких, как мира, — это жалкая случайность, маленькая ошибка системы. Алгоритм ее действий был точен до идеала». Но каким-то образом Первый Искатель смог пробудить в ней не только сознание, но и желание. В итоге именно это его и погубило. Десятый вытянул руку, и в ней засветился крошечный осколок фиолетового кристалла. Мира и ее Первый Искатель убили одного из нас, забрали его сердце и скрылись. Если бы не вмешательство аурелинских выродков мы бы сразу нашли их. Но благодаря коридорам, они каждый раз скрывались от нас в мертвых сферах. Нам даже пришлось задействовать опустошителей, или как вы их называете, колоссов. От упоминания об этих гигантских тварях мое сердце заколотилось еще быстрее. Мы почти пять лет искали их, а когда нашли, оказалось, что искатель практически мертв. А частица пропала вместе с Мирой. Когда мы добрались до его воспоминаний, то обнаружили, что она практически с самого начала использовала его для достижения своей цели. «Да, Мира?» Спросил десятый, а через мгновение барьер, окружавший больницу, пропал, будто его никогда и не было. «Ты врешь! Врешь! Жалкое ничтожество!» Вдруг раздался яростный крик Миры. «Тварь! Чего еще можно было от тебя ожидать?» Прорычал десятый и вновь восстановил барьер. «Итак, Лео, у тебя есть шанс всех спасти. Стать героем для всего человечества. Вы же, люди, об этом мечтаете. Слава и признание. История, которая навсегда запечатлит твое имя». Он старался говорить спокойно, Но было видно, как внутри у него все горит от слов «Миры». «Очень боюсь спросить, что же для этого нужно?» Не надеясь ни на что хорошее, спросил я. «Небольшая жертва», — спокойно ответил десятый. Перед ним появилась маленькая сфера, из которой он медленно извлек клинок. Этим клинком был убит третий. На нем до сих пор остались частицы его энергии. «Внутри тебя, прямо в сердце, заточена частица первоначального хаоса. Все, что тебе нужно, взять этот клинок и пробить им свое сердце. И я обещаю, мы отступим, а Сферус навсегда покинет эту планету!» Он улыбнулся, смотря прямо мне в глаза. «Какая еще, блядь, частица? Твое оружие!» Проклятый артефакт, в который мира заточила частицу. Разве ты не почувствовал ничего странного, когда впервые взял оружие в руки? По моей реакции, десятый понял, что попал в точку. Можно сказать, что в этот момент ты превратился в бомбу замедленного действия. Не упусти свой шанс и стань спасителем для человечества, а не его погибелью. Не могу точно сказать, что именно в этот момент происходило у меня в голове, будто бы все мысли просто испарились. Все тело дрожало, а глаза бешено бегали по всему, что меня окружало, словно пытаясь найти что-то, что могло сейчас помочь. Клинок медленно плыл по воздуху прямо к моим рукам. Каждый раз, когда я оказывался на волоске от смерти, внутри всегда был некий голос, говоривший, что это не конец. Но сейчас даже он замолчал. «Честная сделка должна строиться на равных условиях, а мы выслушали только твою версию!» Вдруг закричала Аня и, оттолкнув меня, выпустила столб огня прямо в десятого.